Глава 6. О различии возрастов. Вольтер великолепно выразился: у кого ум не соответствует возрасту, тот испытает все несчастья своих лет. К концу этого эвдемонилогического очерка уместно будет кинуть взгляд на изменения, какие производит с нами возраст. В течении всей нашей жизни мы обладаем только настоящим и ничем более. Вся разница сводится к тому, что в начале жизни мы видим длинное будущее впереди нас, к концу же её длинное прошедшее позади. Сверх этого наш темперамент, ну отнюдь не характер, подвергается известным изменениям, благодаря чему каждый раз сообщается настоящему различный оттенок. В моём главном труде я выяснил, как и почему в детстве мы более склонны к познаванию, нежели к проявлению воли. На этом-то и основано счастье первой четверти нашей жизни, вследствие которой годы эти кажутся впоследствии потерянным раем. В детстве у нас очень узкий круг сношений, потребности ничтожны, а следовательно, волевых возбуждений мало, и большая часть нашего духа направлена на познавание. так же, как мозг, достигающий полного объема уже на седьмом году, ум развивается очень рано, хотя созревает лишь позже и жадно всматривается в совершенно неведомую для него жизнь, где решительно все покрыто блеском новизны. Этим объясняется, почему наши детские годы так поэтичны, ведь сущность поэзии, как и всякого искусства, заключается в в извлечении из каждого отдельного данного его платоновской идеи, то есть сущности его, того, что у него есть общего с целым родом. Таким образом, каждый предмет является представителем всего своего рода, и один случай разъясняет тысячу хотя и кажется, что мы в годы детства бываем заняты каждый раз лишь данным, конкретным предметом или происшествием, и то лишь постольку, поскольку это касается наших желаний в данный момент. Но в сущности дело обстоит иначе. Жизнь во всем ее значении представляется нам еще столь новую, впечатления ею производимые еще не притуплены повторением ценности, Так что, несмотря на детские повадки, мы молча, без определённого намерения, занимаемся тем, что из отдельных сцен и событий извлекаем саму сущность жизни, основные типы её форм и проявлений. Во всех предметах и лицах мы видим в это время, как выражается Спиноза, как бы подобие вечности. Чем мы моложе, Тем более каждый отдельный предмет заступает в наших глазах весь свой род. Но эта черта постепенно с году на год стирается. На этом и основана огромная разница в впечатлениях, производимых на нас вещами в молодости и в зрелом возрасте. Поэтому опыт и знания детства и ранней юности определяют неизменные уже типы и рубрики в которую укладывается всякое последующее познание и опыт они же устанавливают и категории под которые мы впоследствии подводим всё хотя и не всегда сознательно